Я не верил в происходящее. Казалось, это только сон. Марика в моих объятиях, и я вновь ощущаю себя гномом, а не каким-то волосатым уродом. Единственное, что смутило меня, когда Марика выпустила меня из своих объятий это собственная нагота. Я невольно посмотрел на эльфийку и отметил, что вентра была ослепительна. Недаром Сайрус с большим трудом разомкнул свои объятия. И наконец Мосс. Мой верный мозг был со мной в своем привычном облике. Ну, конечно, не совсем привычном. Однако ему было проще всего. Волосы на теле тролли закрывают все срамные места. Так что одежда им в принципе не нужна. Только для форсу. Мы направились к выходу, и когда я увидел солнце, у меня закружилась голова. Даже этот воздух, который пропах гарью и каким-то еще сладковатым неприятным запахом, Пинил меня не хуже, чем самое крепкое пиво». Нам навстречу поднялся высокий седоватый человек. Я отметил, что и его глаза вспыхнули, когда он увидел эльфийку, которую поддерживал Сайрус. Марика тем временем метнулась к лошади, около которой были свалены тюки с одеждой и вернулась с рубашкой и штанами. Через пять минут я был похож на гнома. Правда, наряд мой был простоват и напомнил мне жизнь в неприкосе. Но я был до безумия рад и этому». Эльфийка тоже выбрала себе что-то из одежды, и лишь Мосс не смог найти ничего подходящего. Еще бы, с его размерами это сделать было крайне затруднительно. Он просто повязал какую-то рубаху вместо набедренной повязки. Когда суматоха улеглась, я опустился на траву и почувствовал, насколько измотан. Посмотрев на измученное лицо Вентры, я понял, что ей тоже не по себе. Она лишь улыбалась Сайрусу, который развил вокруг эльфийки бурную деятельность. Марика же села рядом и обняла меня. Я, несмотря на усталость, чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Там чувствовал себя и тролль, который каким-то образом нашел в поклаже флягу с вином. Конечно, если вспомнить аппетиты тролля для него, это лишь на один зуб. Но после вынужденных дней трезвости мозг был счастлив и этому. Лишь один антер не принимал во всем этом участия, с легкой полуулыбкой и глядя за развернувшейся перед ним картиной. Нам надо ехать! поднялся он. Вечером здесь опасно, так что собирайтесь и вперед. Правда, лошадей у нас на всех не хватит, но так понимаю, что тролль пойдет пешком. И не сомневайтесь, заявил тот. Вряд ли вы привели лошадь, на которую я смог бы сесть. Тогда собирайтесь. Подождите. Все повернулись на этот резкий голос. Марика открыла от удивления рот. Сару стоял в стороне ото всех. Перед ним лежало без чувств вентра, а в руке он сжимал черный жезл. Который до этого Марика у него не видела. Так как она и не предполагала, что Сайрус маг: Тот Сайрус, которого ты знала, королева! Глаза самозванца блеснули кровавым светом. Уже мертв! Сейчас я Сайрус! Стоять, антер крикнул он и вскинул жезл. Черная молния, сорвавшись с жезла, ударила в Вантера, который тянулся к своей сидельной сумке. Каким-то образом, тот сумел отразить часть молнии. Но и того, что попало, было достаточно, чтобы отшвырнуть следопыта на несколько метров. Он застонал и, сев, посмотрел на Сайруса с ненавистью. «Я же ошеломленно смотрел то на Марику, то на внезапно взбесившегося Сайруса, которого я неплохо знал благодаря своей жизни в гноле. Вполне приличный парень, остроумный и честный. Мосс, похоже, вообще ничего не понимал». «Кто ты?» — спросила Марика. «Я видел, что она была уничтожена». Я оборотень, милая. Но не просто оборотень. Я высший оборотень. И наконец я нашел себе достойное тело. И еще кое-что мне обещали. Кто обещал? Не выдержал я. А вот они сами скажут. Махнул рукой оборотень куда-то в сторону. Я повернулся в направлении взмаха рук, и сердце мое ушло в пятки. Я увидел, как к нам идут Роздан и Вендер. Глава Совета Магов и Никеи, которого год назад я оставил с носом. И Вендор. Тот самый Вендор, чью ненависть ко мне, сломавшему ему столько планов, я с трудом мог себе представить. «Вендор, позаботься о наших друзьях и особенно об этом шустром следопыте». Мне показалось, что Вендор поморщился, услышав эти слова. Но, тем не менее, подошел к нам. «Почему?» – прошептала Марика, растерянно глядя на него. «За что? Ты поймешь потом». Ответил тот и взмахнул рукой. Я почувствовал, как меня охватил паралич. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Судя по всему, в подобную ситуацию попали и мои спутники. Значит, ты теперь Сайрус? Поинтересовался Роздан у оборотня, который все стоял над распростертой эльфийкой. Да, я Сайрус. И ты, маг, обещал мне дать могущество. Сделать меня своим наместником. Сделаю, кивнул Роздан. Я держу свое слово. И эта девка. Оборотень ткнул пальцем в раскинувшуюся на земле Вентру. «Она нужна мне». «Хорошо, ты ее возьмешь, она твоя». «Тебе нужна сила?» «Значит, ты отправишься вместе с нами». «Куда?» «Сейчас узнаешь». «Теперь, когда все успокоились...» Повернулся к нам Роздан. «Надо разъяснить вам ситуацию. Вы у нас в руках. Основная часть плана уже выполнена. Оставшаяся не заставит себя долго ждать». «Давай, открывай портал, Вендер» прямо в храм. Макс закрыл глаза и начал шептать слова. На поляне появился быстро разрастающийся черный овал портала.